записанная в 24 главе Евангелия от Матфея. Вероятнее всего, происходила она в среду вечером, накануне Пасхи Иудейской. После наполненного встречами и дискуссиями дня Иисус со своими учениками вышел из храма и, перейдя поток Кедрон, взошел на гору Елеонскую. Здесь, среди деревьев и высоких камней, можно было уединиться и отдохнуть, глядя на заходящее солнце и белокаменный храм. И вот мы читаем 3-4 стихи этой 24 главы. «Когда сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» и Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прерстил вас». Для учеников вид храма и присутствие учителя делали мир стабильным и несокрушимым. Каким же невероятным диссонансом для них звучали слова Иисуса «Не останется здесь камня на камне». Разум и чувство подсказывали «Это невозможно». Поэтому сейчас, вдали от любопытной толпы, любое с заходящим солнцем, они пытались узнать у своего Господа «Когда все это будет?». Для нас мир не кажется уж столь несокрушимым, как для учеников Иисуса. Последние достижения науки поставили мир на край бездны – военной, экологической, социальной. Говорят, что можно уничтожить земной шар не менее двухсот раз. Но зачем уничтожать земной шар 200 раз? Достаточно и одного. И все же для нас, последователей Христа, мир достаточно стабилен и прочен. Мы знаем, что Церковь Христова, храм Бога Живого, построена из камней более прочных, чем Иерусалимский ракушняк. Это живые камни, которых Иисус избрал и поставил для славы Своей. И когда я смотрю на братьев и сестер, которые устояли во всех испытаниях и скорбях, и которые составляют Церковь Христову, и смотрю на Иисуса, который незримо присутствует с нами в своем слове и в своем деле, мое сердце также наполняется уверенностью и спокойствием. Но голос Иисуса звучит сегодня и для нас. Он предупреждает, что его пришествие близко. Когда все это будет? Как хотелось бы нам знать об этом точно? Но Иисус, отвечая Своим ученикам, не стал раскрывать им подробно судьбы мира, Израиля и Церкви. В Своей эсхатологической речи, описывая грядущее, Иисус не оставил нам схему будущих событий и не оставил ни одного признака, который позволил бы нам вычислить точную дату Его пришествия или кончины мира. Цель Иисуса состояла в том, чтобы научить учеников, как им вести себя, ожидая конца. То есть правильнее было бы сказать, что это не эсхатологическая речь, а практическое наставление, ибо внимание Христа было сосредоточено не на том, что будет, а на том, как ожидать того, что будет. Поэтому, начиная свою речь, Иисус сказал «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Для нас, современных верующих, не так важно знать, что будет с нами после очередных выборов, или принятия новых законов, или какие события произойдут в Израиле, хотя это все очень интересно. Для нас гораздо важнее знать, какие опасности подстерегают наши души, и как правильно ожидать неведомое завтра. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Этими словами Иисус останавливает нетерпение учеников. Греческое слово, переведенное здесь как «берегитесь», означает также «тщательно наблюдайте», «смотрите». Это предупреждение «прельстил» означает «заставить сбиться с пути», «блуждать», «обманывать», «водить туда и сюда». То есть, другими словами, это предупреждение можно выразить так «будьте бдительны, чтобы вас не обманули», или «смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение». В нетерпении учеников, в их доверчивости людям, в их некоторой наивности скрывается опасность, что кто-то воспользуется их недостаточным бодрствованием и введет их в заблуждение так, что они могут сделаться жертвой обманных возвещений, ложных теорий, сомнительных действий. Поэтому Иисус призывает к осмотрительности и к трезвлению. Тщательно наблюдайте, чтобы, ожидая истинного в Мессию, вы не попались на какой-то обман и подделку. В этом прямой и исторически дословный смысл четвертого стиха. Но есть и более широкий, поучительный или нравственный смысл. Он исходит из понятия «прелесть». В русском языке «прелесть» понимается как высшая мера обольщения, соблазна и привлекательности. Владимир Даль говорит, что прелесть — это то, что пленяет, покоряет и пленит чувства, волю или разум. То есть это что-то очень хорошее, миловидное, красивое, сильное, богатое и так далее и тому подобное, то есть то, что увлекает человеческую душу. Поэтому мы и говорим «прелестная картина», «прелестный цветок», «ах, какая прелесть!» А некто сказал «прельстился мотылёк светом огня» и погиб. Главная опасность прелести в том, что состояние духовного заблуждения или прельщения наступает от чего-то привлекательного и хорошего. Причем иногда это только внешняя привлекательность и кажущаяся хорошесть. Иногда можно прельститься вещами истинными, святыми и непорочными. Ненапрасно апостол Павел пишет, что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня. И далее, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Это послание к римлянам, 7 глава. Ясно, что проблема прелести — это проблема внутреннего духовного состояния, а не внешних соблазнов или лжеучений. Писание говорит, что змей хитростью своею прелестил Еву. 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Вспомним, как это было. Адам жил спокойной и безмятежной жизнью до тех пор, пока у него не появилась помощница. Сам Бог дал человеку жену, дал сады, посадил посреди рая дерево познания добра и зла. Но когда змей обратил внимание Евы на запретный плод, она увидела, что он такой приятный, красивый, очевидно очень вкусный, и главное такой вожделенный, ибо дает знание, а не только сладость во рту. Возможно, она даже воскликнула в тот момент «Ах, какая прелесть!» Как же произошло это прельщение? Прежде всего, обольститель вовлек свою жертву в беседу. Во-вторых, он посеял смущение в подлинности Божьих слов, а вернее, посеял сомнение в подлинность здравого и прямого понимания Божьего слова, а затем показал достоинство запретного плода, увлек его преимуществами и сделал все, чтобы загнать в самую глубину души память о тяжелейших последствиях неверного шага. Таков механизм прельщения — показать что-то хорошее, но не предупредить о последствиях его неправильного использования, подчеркнуть что-то доброе, но спрятать его худшие черты, увлечь чем-то приятным, но скрыть горькие последствия его применения. То есть враг прельщает нас тем, что показывает часть истины, а другую ее часть прячет. Бог же, когда что-то говорит, освещает все стороны истины. Да даст нам каждому Господь остерегаться прельщения, особенно ввиду приближения последнего времени. Будем бодрствовать и пребывать в молитве. словом твоим устах Бог мой храни меня Бог мой храни Скнигой святой в рутах словом твоим устах Бог мой храни Зрості мені ум, слово в Серце пошли в Дух, дух Христа. Серце, як є на воді, ти Абудіть вічності, сон види, Бог мой хранить. Дякую за Бог Мой, храни мене, Бог Мой, храни. Где брак следят? Пустий грех мене стал соблазнять, То помоги, щоб я мог устати.